Глава 18. Интермец 11. Криминальные новости. Группа вооружённых грабителей была избита пенсионерами после того, как попыталась без очереди подойти к окошку кассы разбербанка. Гаринча появился на свет в городишке по Угранди, в очень бедной смешанной семье с африканскими и индийскими корнями, где было днём из пяти детей. Брат и сестра будущего футболиста умерли совсем маленькими. Отец, работавший сторожем на местном заводе, беспробудно пил. Алкоголизм он передаётся по наследству. Гены, а не пети. Сам Мануэль с ранних лет торговал фруктами, собранными в окрестных лесах. Там же он ловил местных птиц, крапивников, из-за которых и получил своё прозвище. Гаринжа это и есть крапивник по-португальски. Мальчик рано начал пить и курить. Алкоголь он пробовал, по собственному признанию, в 4 года, а в 10 уже пил ежедневно. Так и не бросив этих пагубных привычек до конца жизни. Школу мане бросил после четвёртого класса и приобрёл там замечательные знания. Умел читать по слогам и считать до 10. даже став взрослым, испытывал трудности в чтении и счёте денег, что впоследствии привело его к почти полной нищете. Каждый считал своим долгом облапошить пребывающего в алкогольном тумане звезду, обсчитывая Мануэла и заставляя его подписывать самые различные документы, которые он не дочитывал до конца. Именно с него, наверное, и пошла мода в фильмах изображать людей, которые, не прочитав контракт, Подписывают его, а потом рвут волосы в самых разных, в том числе и труднодоступных местах. В шестилетнем возрасте Горинчу признали инвалидом. Он родился с оврожденным косоглазием, искривлением позвоночника, смещением тазовых костей. А левая нога была короче правой на 6 сантиметров. Хирургическое вмешательство не помогло, и врачи сообщили родителям Мане, так его называли в семье, что мальчик вряд ли сможет жить полноценной жизнью. Вопреки этим мрачным прогнозам, Мана, который в 14 лет устроился помощником ткача на местном производстве, заиграл в фабричной команде. Поцеловал в макушку футбольный бог этого нескладного юношу с искривлённым позвоночником и вывернутыми под разными углами стопами. Одна нога у него смотрела внутрь, другая наружу. В течение нескольких лет он с переменным успехом участвовал в различных турнирах и просто матчах. Даже умудрился заработать свои первые футбольные деньги. Однако карьера профессионального футболиста со строгим режимом и многочасовыми тренировками не слишком привлекала Мане, который к 19 годам успел жениться, пережить смерть матери и временами выпивал по бутылке кашассы в Бразильском Рома ежедневно. Однако и тут футбольный бог приглядывал. Настырные скауты всё же уговорили парня попробоваться в несколько профессиональных клубов. Встречали смехом, провожали хмыканием, но брать в команду не решались. Помогло только вмешательство бывшего футболиста Батафова Арате, который лично купил парню форму и бутсы и отправил на просмотр в молодёжный состав клуба. Через 3 месяца Гаринчи Стал игроком первого состава "Одинокой звезды" и оставался верен своей команде на протяжении 12 лет. Жена, обеспокоенная его наивностью в бытовых вопросах, заставила Мануэла нанять финансового консультанта. Представители банка отправились в дом Мане в Пау-Гранди и не поверили своим глазам. Герой Бразилии и всего футбольного мира жил в настоящих трущобах. Небрежно смятые купюры мокли в вазе с фруктами и валялись под кроватью. Обстановка могла вызвать удивление даже у самых бедных обитателей Рио, которые не могли купить билет на матч Ботафого и были вынуждены слушать репортажи о играх по общественному радио. Клуб искусно пользовался безграмотностью и наивностью Гаринчи, подсовывая ему пустые контракты для подписи и выписывая в них такие низкие суммы, которые получали игроки резервного состава, при том, что футболист приносил Батафову львиную долю дохода. Когда Мане публично пожаловался на низкую зарплату и попросил клуб об адекватном контракте, болельщики отвернулись от своей звезды, обвинив футболиста в неумеренной жадности и наёмничестве. Постарел, набрал вес и кошаса, хоть и звучит красивее, чем водка. Дело своё знает туга. Кроме имени ничего не осталось. Горинча собирается в Европу. Может, там удастся пристроиться. Этого толстячка в костюме и больших очках привела жена. Элза Суарес растолкала пьяного Мане, и в дуаём они что-то пытались ему втолковать. «СССР! Блефьяшн! Чокпаук!» И снова повалился на кровать. В этот раз пробуждение было другим. Пришёл Вава. Сказать, что они были друзьями, так нет. Играли вместе в сборной, были одногодками, клубы разные и судьбы. Вава за свои победы получил в этой стране, где любит награждать футболистов звонкими именами, прозвище «Стальная грудь» — Пьета де Азо. А сейчас? Сейчас Пьета де Азо превратился в 35-летнего, погрузневшего, очень усталого... Неторопливо перемещавшегося ленивыми пробежками по полю ветерана, которому резвые молодые защитники под злорадный гогот своей торсиды не давали даже пас получить. Для каждого из них возможность блокировать легендарного бекомпеона, ударить его по ногам или помешать обработать мяч означала своего рода пожизненные психологические дивиденды. Лёгкий билет, если не на Олимп славы, Ну хотя бы направо потолкаться в его предбаннике, рассказать когда-нибудь сидящим с открытыми ртами внукам о том, что как-то раз я обыграл на питошке того самого Валу, настоящее имя Эдвальду Изидио Нето. Все звёзды, ну, почти заканчивают так. Нужно вовремя уходить. Куда? Вот предложили. Манедо, просыпайся ты, сейчас придёт Руский. Левиафан Во сне он забивал ему. Вот только что. Посол, тебя хотят купить русские. Конечно, я же лучший. А ты, что ты тут делаешь? Вода, вылетев из Эльзы на голову, почти привела в чувство. Думаю, составить тебе компанию. Событие 44. Меня однажды пробовал загипнотизировать один гипнотизёр, но ни фига у него не вышло. И я теперь каждый раз злорадно напоминаю ему об этом. Когда по понедельникам прихожу мыть его машину. Ой, Петр Миронович, меня иногда в тупик ставите. Наивность, что ли? Как руководить чем-либо, так всё у вас правильно. И по полочкам расставлено, а как иногда брякнет с чего? Солдат, школьник десятилетний. Да, президент Бразилии Маршал Артуза Коста и Сильва, фашист. Не Гитлер, конечно, но ничего хорошего с той щезренью коммуниста. Ну подумайте, а как Гитлер к власть пришёл? Иво все немцы просто боготворили. Ну, за редким исключением. Он их из такой ямы вытащил, экономику поднял, целой экономической чуд совершил. Там да, на американские деньги сначала, но ведь смог вот так и марш бразильский и фашист и репрессии против коммунистов начал. Только это Бразилия накормил народ бабами, устроил им карнавал, и всё. Добой все довольны. А коммунисты За этим названием кто толк не прячется. Мало вон всё ушаску, царство ему небесное. Тож себя коммунистами называют. А на самом деле их надо бы как раз фашисты и троцкисты записать. Вот и в Бразилии не истины ленинцы эти коммунисты. Да ни их главное в трибуны порать, да залезь в палату депутатов в национальном конгрессе. Меньше веки и скорее. В общем, тренер у вас не будет. «Мне посол наш, интересный, про него и президента в случае рассказал. Там это в коммунистических газетах было. Новый президент, президент страны, стал солданье навязывать своих любимых игроков». А тот ему ответил, «Я с удовольствием последую вашему совету, если вы послушаете мое мнение насчет того, кого надо назначить в правительство». «И ничего не произошло. Руководит сборной, готовит ее к чемпионату мира». Вот говорит, выиграю, потом посмотрим. Может, и прямо ваше предложение. Так что, довольствуйтесь тем, что получили, Пётр Миронович. Тоже ведь немало. Вы не больше на всю сборную Бразилии вместе с тренером замахнулись. Трой толк хорошо, зато какие имена? Гаринча, Вава, Сократ. Ну, 16 лет пацану, но имя тоже звучит неплохо и надежду подаёт. А откуда он появился, Андрей Андреевич? Салданья и Сасватал Там какие-то проблемы с атцом. Тут ему запрещают играть в футбол. Вот подпольно вывезли. Пётр вроде слышал фамилию. Будет известным футболистом. Жаль, что вместо бразильского Де Санто получился пшик. Инвалид-алкоголик, толстый старичок и беглый пацан. А вот про бразильское экономическое чудо Пётр мог бы грамойка рассказать. У этого чуда есть две стороны, как у любой медальки. Они занимали бразильцы где только могли огромные деньги. Просто сумасшедшие. Начали кое-что строить: дороги, мосты, заводов несколько, даже автозавод. Замечательно. Теперь реверс медальки. 92 миллиарда долларов составит внешний долг. Это в тех ценах. На память, а то и на 6 нужно умножать. По тем ценам на вас наши взяли 320 миллионов. И на полную реконструкцию АЗЛК французы дали сто восемьдесят. Два автозавода-гиганта за половиночку миллиарда. Конечно, так напрямую считать нельзя. Своих денег тоже уйму вбухали. Только один черт. Половинка миллиарда и девяносто два миллиарда. Куда деньги дели? Вопрос. И вот что интересного еще вспомнилось. Ведь с минуты на минуту начнется серьезный топливный кризис. Все из-за Израиля. И Бразилия пошла своим путём. Она развила спиртовую экономику. Леса полно. Так и у нас есть. Вспомнил и записал в блокнотик. Подумать надо. Все трое варягов уже 2 месяца с лишним тренируются. Пожилые проходят реабилитацию в карате и у доктора Довженко. Сильно помог Кашпировский. В это время он ещё стадионы не успляет и по телевизору не обезболивает. Может, проверить надо. Сам мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Анатолий Михайлович сейчас в центре Довженко занимается восстановлением организма излеченных там алкоголиков-спортсменов. Где травками, где баньками, где лазанем по горам. Самое интересное, что это работает. В 18-летних Горинча и Вава не превратились. Но и на пузатых стариков больше тоже не похоже. Со дня на день едут играть первый матч за красно-туринские крылышки. стоит, наверное, на новом боинге слетать. Событие сорок пятое. Где же вы теперь, Абрамович? Ну же, из дорожных переездов служу. И много там наших. Нет, я из Лагбаум. Почти пшик получился и с неграми. Нигритянский колхоз, кибуц, Нью-комьюнитис под руководством Чарльза Шерада, политического активиста и пропагандиста ненасильственной борьбы за права чёрных. Благополучно добрался сначала до Ленинграда, а потом и до Алматы. Последователь Мартина Лютера при первой же встрече заявил Петру, что собираются они в СССР заниматься тем же самым: выращивать свиней, арахис, сахарный тростник. Нужен климат подходящий, чтобы американский виноград Мускадин к тому же себя хорошо чувствовал. Мы хотим жить как прежде, построим коптильню, сахарный заводёк До завём колкос Джордже будет напоминание родне, а главное гульцы назовём Атланта. Всё это с фазасом. И ещё, как бы снисходительно, должны мы им, тоже ведь белые, зря, блин, связался. Эдна Льюис, американская коммунистка, шеф-повар, популяризатор негритянской и южной кухни, сказала, что поселилась бы где-нибудь рядом. Она также хочет возродить ферму по выращиванию фазанов. Вместе с людьми из ресторана и с фермы, да с семьями, всего негров получилось пятьсот шестьдесят человек. Одних детей больше двухсот. Пётр собрал совещание. Куда? Много чего наговорили. Понравилось предложение министра медицины. «В двухстах километрах от Алматы есть горячие источники Чунджа. Вот нам бы туда устроить свой Баден-Баден, ну или Карлову Вары». А Нягров поселить рядом и продуктами будут снабжать санаторий, и писанцы это может там по обрём главным работать. А сейчас там чего? Звучит заманчиво. В степи рядом посёлочек небольшой, а чуть ближе сюда есть Капчагайское государственное охотничье заповедное хозяйство, питомник по полувольному содержанию животных. Там куланов разводят. И чуть ближе Алматинский государственный зооведник красивейшие места. А вода? С водой хуже, но можно скважину пробурить или несколько. Давайте так и решим. Пока их нужно по пионерским лагерям распределить и озаботиться, чтобы не вымерзли. Позвонил в Краснотуринск. Срочно нужно сто счетовых домиков. Макаревич побурчал, что свои планы есть, но пообещал за месяц сто штук выдать. Стоят уже? Нет, не так. становится потихоньку. Ждали тепла. Фундамент никто не отменял. Так вот, первая ласточка негретянская. Началом перелёта не стало. Был ещё один рейс. И на нём приехало всего четыре семьи. Ну, может, семей там было и побольше, но, скажем так, четыре фермерских хозяйства. Welch Long из Дьюи-Роуз, штат Джорджия. Он выращивал у себя сою, орехи, пикан, разводил коз. И чуть ли не всю жизнь судился с местными органами департамента сельского хозяйства, которые задирали чёрным фермерам ставки по кредитам. Вот узнал и плюнул. Трактор притащил десятки мешков семян, сокрушался, что коз пришлось продать. Только две козы и одного здоровущего козла в клетках приволок в прицепе к своему пикапу. И еще один фермер — Джексон Клеммонс из Шарлотты, штат Вермонт. Этот специализировался на лицерне, бабах, пчелах. Больше сотни ульев держал. Товарищ был из разряда «А такое бывает?». Кроме того, что пчелками занимался, был всего-навсего доктором медицины, биохимиком и плюсом потомственный краснодеревщик. Вот вокруг этого товарища и было несколько семей скучковавшихся. Следующий Уилл Скотт из Фресно, штат Калифорния. Выращивал горчицу, виноград, бататы. Сам и трое семейных сыновей. Последним переселенцем был Джон Бойд из Баскервиля, штат Виргиния. Товарищ выращивал мясных коров, кукурузу, в основном им на корм. Тоже был с несколькими семьями работников. Всё. Может, если специально организовать и ездить агитировать то можно было и больше в разы насобирать. Вопрос, а надо ли? Это вот эти старые негры, работящие, ну и дети, да и то, может, пока родители живы. А внуки? Не хотелось бы столкнуться с проблемой афророссиян. «Лучше меньше, да лучше», — не кто-нибудь, сам Ильич сказал. Последней его статья была. «Завещание. Как нарушить волю усопшего?» Идея с вводами Петру понравилась. Позвонил снова в Краснотуринск. Марк Янович, как ваше ничего? Ну раз вы, Пётр Миронович, за неделю второй раз звоните, то всё плохо у меня. Чего оторвать от сердца в этот раз? Потом, вот хочу предложить колхозу вашему построить ещё один пионерский лагерь и санаторий на горячих источниках целебных, лучше, чем в Баден-Бадене и Карловых Варах. А взамен? Национальность? Что делать? Пару десятков теремов, как у меня, тоже рядом встанут. Республиканский санаторий будет. И ещё специалистов, что со солёную пещеру делали в Краснотурьинске. И раз дети, то бассейн обязательно под открытым небом, с вышкой. Не разорите. В могилу не унести. Ну, надо добавлю, а дома Казахстан выкупит. Перевозка за наш счёт. И купите у завода пару мощных насосов. Будем фонтаны делать. Мне даже себе там домик захотелось поставить. Точно, пару домов для своих нужных людей. И вот ещё что. Сразу не подумал. Кедров пару тысяч будем парк разбивать. Э-бух ели из Канады. М да, неплохо. Только лучше пихт. Запах ель не пахнет. Пётр Миронович, карп и кои в журнале много лет назад видел. Красота! Сидишь на берегу озера под кедром Да у ног эти оранжевые красавцы плавают. А еще, слышал, есть рыбки, которые с ног старую кожу объедают. Терапия рыбья. Все, Марк Янович, хватит. Меня тут кремлевским мечтателем назвали. Но тебе я даже в ученики не гожусь. Высылай, о чем договорились. Футболистов я тебе нашел на замену. Вся страна обзавидуется. Пока тайна.